Глава 38. То, что он совсем не добряк, я знал давно, но по козуху тоже не любил. Впрочем, Глеба нельзя было назвать пустобрёхом, говорил и делал. Достаточно было вспомнить вынесенные тела из офиса Ники в столице, ещё когда она только пыталась начать своё соскное дело. Кстати, самой Нику тоже пришлось оторвать от поисков информации о Большакове. Данные по студенту нашлись почти что моментально. Цифровых следов этот парень оставил просто море, начиная от оплаты картами и системами бесконтактных платежей и заканчивая тем, что светился на всех камерах. Обычные люди никак на них не реагируют, но студент как нарочно смотрел во все объективы. За последние недели нашлось не меньше сотни почти одинаковых кадров, которые друг от друга отличались лишь фоном. А он какой-то, поморщилась Ника. Ненормальный, добавил я. Да мы тут все ненормальные, но он совсем не в себе, как нарочно лицом светит. Хочет, чтобы мы его нашли? Может быть, для этого не надо пялиться в камеры. Я и так могу тебе сказать, что он заказывал еду себе на дом. Уверена, что на дом. Не меньше 4 доставок в неделю, и Ника выдала нам адрес. Не знаю, вот только как быть. Теперь я засомневался, стоит ли заваливаться к нему домой. У него же младшая и живёт он с родителями. Хм, правда, что ли? И девушка вывела на экран одно из последних его сообщений, согласно которому его родители жили в каком-то посёлке, и совсем не во Владимире. Вот же сукин сын. Глеба я схватил за плечо и поволок на улицу. Лен, ты тоже с нами. «Что за игры в мафию?» — ухмыльнулся страж моего мира, похоти и безумия. «Не в мафию, просто кто-то очень много врал, но каким-то образом смог попасть ко мне. Ума не приложу как». «А что происходит вообще?» «Порно снимаем», — в который раз начал объяснять я. «Очень реалистичное». «О-о-о-о!» — протянул Глеб. «И под это дело вам даже здание в историческом центре города выдали. Ну и ну!» Как нам его выдали, сам не знаю, но проблем было море. И вот теперь этот парнишка создает нам трудности. Главное правило бойцовского клуба, да? Точно. Я сел рядом, предоставив Лене просторный второй ряд. Больше всего мне нравится, что никого кроме меня не беспокоит противозаконность всех наших действий. Ты сейчас о чем? Глеб завел двигатель и внедорожник глухо заурчал. «Порно же незаконно. Ты точно не знаешь обо всех лазейках в наших законах. Не порно, а продукт с повышенным содержанием откровенности», — пошутил он. «А я смотрю, тебя это веселит». «Никак нет». Глеб тут же захлопнул рот. «А девочки хоть красивые приходят». «Красивые?» — подала голос с заднего сиденья Лена. «Еще какие?» «Соблазняй, кого пожелаешь», — поддакнул я. "По что скажут мадам сзади? Наш водитель чуть шею себе не свернул, чтобы попелиться на Лену. Она тебе мозги поджарит, если ты ей придёшься не по душе", ответил я вместо рекомендации красотки. "Так она как ты? О нет, совсем не как он. Получше буду, но мозги поджарю, если решишь руки распустить". "Да что ж вы, недотруги такие", проборчал Глеб. Не переживай ты так. У нас в планах новые съёмки, так что девочка хочет от до да, членов и денег здесь будет море. Ладно, Клеп вздохнул так, словно у него только что отняли последнюю радость в жизни. А сейчас мы двигаем кошмарить какого-то паренька. У меня есть подозрение, что за ним стоят влиятельные люди. За простым студентом. Да что же ты студент? «Давай без песен, а? Не та работа, чтобы горланить. Извини, нудный ты стал, Роман. Знаешь что, в этот отпуск... А, ладно, что мне тебе объяснять? Что объяснять? Как можно быть недовольным на работе мечты? Кругом девочки, ты ходишь и рулишь, а больше и делать-то ничего не надо. Только следить, чтобы все помалкивали, надо давать на лапу кому следует». регулярно отчитываться наверх и следить, чтобы не получить по шапке самому. Ах да, ещё отбиваться от крытиров и поджигателей, следить за влиятельными ублюдками, чтобы не подобрались слишком близко, и пока тебя не было, лично гонять всех, кто бьёт на мокна. Работа мечты, говоришь. Ладно, молчу. Но ты, сука, всё равно стал нудным. Лена сзади негромко похихикала. Я уже собрался ответить, но заметил Шурика, который в цветастой рубашке брёл домой с пакетом продуктов, и указал на него Глебу. Что этот? Но всё ж он развернулся так, чтобы пассажирская сторона оказалась ближе к студенту. Ну что член большой дружной семьи. Я опустил стекло, но не высунулся. Залезай в машину, поговорить надо. Отвечать Шурик не захотел, а вместо этого швырнул пакет с продуктами на тротуар и бросился бежать. Глеб включил заднюю. «Дверь открой», — посоветовал он мне и утопил в пол педаль газа. На узком тротуаре студенту некуда было деться, так что дверью по хребту он получил весьма ощутимо, а потом еще и проехался по свежему асфальту, содрав руки и лицо. Я выскочил из внедорожника и закинул студента на заднее сиденье. Спальный район в это время уже пустовал, если только кто-то видел происходящее из окна. «Куда спешил?» — поинтересовался я, перегнувшись через сиденье. «Эй, сиденье не лапать, мыть заставлю!» — проревел Глеб. «Да что вам от меня надо?» «Нам от тебя нужна правда, мальчик», — ответила Лена, но я ее остановил. Погоди, не так сразу. Что? Не сразу? Я ничего такого не делал. Ты нам соврала во всём. Никакой семьи с тобой рядом нет. Ты врал про свои знакомства и прочее. Зачем? Я хотел у вас работать, пролепетал Шурик, пытаясь выпрямиться на сиденье. Ты не мог хотеть работать у меня, потому что меня тогда ещё здесь не было, как не было и проекта. Так что либо ты сейчас говоришь мне, какого черта ты забыл в теперь уже моей студии, либо я тебя в ближайшем лесу выпотрошу. «Роли за город», — бросил я Глебу, который и так уже выбрался из спального района. Студент задрожал от страха, а потом вдруг успокоился и затих. Его лицо стало безмятежным, а напряжение ушло бесследно, будто его и не было. «Да что вы мне сделать можете, а?» Проверить решил сопляк. Я потянулся к нему ближе, и, насколько позволяло пространство в салоне, сразу маху влепил ему по переносице. Что-то хрустнуло. «Я же просил не пачкать мне салон», — заголосил Глеб. «Это поправимо, в отличие от его носа. Еще вопросы есть?» Я ухватил парня за его цветастую рубашку так, что пуговицы едва выдержали натяг. «Нет», — прогнусавил студент. Безмятежность его быстро растворилась. Повторяю вопрос. Я подождал немного и схватил его за сломанную переносицу. Парень взвыл и замахал руками, а я с отвращением вытер его же кровь о его цветастую рубашку. Могу ещё помучить, если тебе так это нравится. Мне приказали. Кто? Не знаю. Что это значит? Я снова потянул руки к его переносице, но парень отстранился назад, вырвав рубашку. "Как ты, сука, можешь не знать, с кем ты разговаривал? Это была почта. Письмо пришло электронное", уточнила Лена. "Ну, не бумажное же", засуетился парень, пытаясь остановить кровь. "И чего они просили?" подсказали, что говорить, чтобы меня взяли. "Как интересно", пробормотал я. «Проверь, не врет ли? Пожалуйста». «А-а-а!» Теперь Шурик шарахнулся еще и от Лены, но быстро затих, капая кровью себе на джинсы. «Не врет», — ответила Лена. «И письмо было, и данные». «Тогда нам надо посмотреть, что это за письмо, узнать адрес, отправить его ники и побыстрее разобраться. И если за парнем действительно стоят влиятельные люди...» Едем-то куда? Глеб уже рулил по объездной обратно. Блядь, он крутанул рулём и в недорожник засвистел резиной. Пораньше бы сказал. У меня убиjunit, пробормонил Шорик. Надо подчистить немного. Справишься, Лен? Не вопрос. Грубовато получится, но он ничего не вспомнит. Через 10 минут кровотечение из носа у него так и не остановилось. Зато Лена прекрасно справилась с отключкой и памятью. Чтобы Саша не залил машину кровью, окончательно пришлось пожертвовать ему ещё и собственным носовым платок, который довольно быстро промок насквозь. Ну и бьёшь ты. Помоглось Лене от окровавленной тряпки. Глеб остановил машину на другом конце квартала и помог мне вытащить студента на улицу. Телепатка быстро вернула парню сознание. "Кти это я? Почти дома. Узнаёшь?" спросил я, придерживая парня справа. "А, да, вроде бы." простонал он. "Ох, мой нос. Не трогай, а то опять потечёт." прикрикнул на него Глеб. "Правда из шурика до сих пор текло, но уже не так сильно, как когда он сидел в машине." "А, да, хорошо." Что случилось? Побили тебя? Мы мимо проезжали и решили докинуть до дома. Пакет с продуктами мог напомнить студенту о только что затёртых событиях, так что Глеб шагнул чуть вперёд, чтобы якобы посмотреть на вид парня. Ничего ещё. Он вернулся на своё место, когда мы прошли мимо пакета, а потом похлопал Сашу по плечу. Я ей, похоже, видел в своей жизни. Помизло тебе, что мы мимо проезжали. М-м Он снова протянул слова. "А кто меня так?" Он провёл пальцами по подбородку, тут же выпачкав их в собственной крови. "Да, гапота какая-то", вступила в разговор Лена. Больше Саша ничего не спрашивал, принялся рыться в карманах в поисках ключей, потом дрожащими руками открыл подъездную дверь и провёл нас внутрь. "Ну а что, в квартиру вы тоже проводите?" Он кнул, когда лифт остановился на десятом этаже. "Да, Саш", ответил я. Виноватым я себя не чувствовал ни разу, пусть с подачи каких-то третьих лиц, но студент намеренно лгал и потому вредил всему делу. Поэтому мне надо было, во-первых, заполучить письмо, а во-вторых, убедиться в том, что его память не восстановится сразу после нашего ухода. В квартирке оказалось тесно. На днушка в новостройке на Шибе. Так себе вариант. Снимаешь, уточнил я, уже заглянув в комнату, кухню и совмещённый санузел. Нет, родители помогли. Платят ипотеку. Ну, а за Я хотел спросить, сколько ему заплатили за эту подставу, но вовремя вспомнил, что этот разговор уже стёрт. Нет, ничего, добавил я поспешно. Лена я ставил с парнем на кухне, пока она пыталась оказать ему первую помощь, хоть и немного запоздалую. А с Глебом мы ушли ломать ноутбук студента. К счастью, в безопасности он смыслил ровно столько же, сколько и во всём остальном. Поэтому пароля на вход не было, а в почту мы вломились как к себе домой. Письмо письмом. Я пролистывал входящие, минуя всякий спам, которого у студента было немерено. Воиск венчался успехом, мы данные тут же отправили Се великому хакеру. Да, Ника тоже тут, добавил я, когда заметил удивлённый взгляд Глеба. Ого, моя не трожь. Я позволил себе короткую улыбку, тогда как Здоровяк закатил глаза. Хапуга. Новая задача не застала девушку в расплох к моему удовольствию. В всякий случай я затёр историю входов и протёр ноутбук какой-то тряпкой, которая при ближайшем рассмотрении оказалась старым носком. Мы здесь закончили, уточнил Глеб. Думаю, что да. Я вышел в кухню проверить студента. Живой. Угу, тот скорее покачал головой, чем что-либо смог выдавить из себя. Кажется, парню было совсем хреново. Что это с ним? Всё вместе. Лена показала на голову и нос. «Ну и кровопотеря не слабая. Мы можем оставить его в таком состоянии здесь?» «Ты серьезно сейчас?» «А что ты предлагаешь? В студии только Ника и двое ребят Глеба. Мало ли что задумает Большаков. Или Лазарь?» «Лазарь?» – переспросил Глеб. «Ну и имечко». Очевидно, саркастический комментарий от Лены прервал звонок в домофон. «Эй, студент!» Я аккуратно потряс парня. «Ты кого-то ждешь в гости? Девушку?» «Нет, девушки!» Почти не членораздельно ответил Шурик. «Родителей?» «Не-е-е-е! Нам отсюда выйти надо, там неизвестно кто», сказал мне Глеб, когда я уже тянул руку к двери. «Так разминулись бы в подъезде!» прошипел я, и звонок оборвался. Хлопнула стальная дверь в подъезде. А теперь уже его всё равно нельзя так бросить. В прихожую высунулась Лена. Да чтоб вас! Могли бы свалить уже 10 раз, возмутился я, глядя то на телепатку, то на охранника. Вы что, совсем? Парень климается, забудет всё. Наше дело здесь сделано, и в дверь постучали. И этот стук не предвещал ничего хорошего всем, кто находился по эту сторону. Приехали, пробормотал я, не решаясь потянуться к двери. Ну что вы там, открываете уже, а? Ну, живо, Роман.